Глава 25. Утром я первым делом побежала в ванную, приняла душ и уставилась в зеркало. Уши по-прежнему радовали глаз зеленым и розовым цветами. Очередная старательная попытка отмыть их завершилась неудачей. Я повязала платок и поехала на заправку. Вчера поленилась покормить свою машину. Оправдала себя тем, что конец рабочего дня на колонке очереди. Утром никого не будет. И сейчас оказалась в хвосте из машин. А когда, наконец, получила возможность залить и оплатить топливо, пришлось встать в очередь у кассы. Некоторое время я скучала, потом продвинулась до зеркальной двери и увидела свое отражение. Ну почему мусульманки всегда красиво выглядят с покрытой головой? Я же сейчас смахиваю на школьницу-хулиганку, которая пару секунд назад прекратила драться с одноклассниками, поэтому косынка у меня съехала на затылок. Волосы стоят дыбом. Оплатив топливо и кое-как замотав платок, я вышла на улицу. Дунул ветер, косынку в одну секунду смело с головы. Сначала мне в голову пришло побежать за ней, но потом решила, что не стоит». Я сейчас на бензоколонке, которая славится своим магазином. В местной лавке можно купить все: детские игрушки, журналы, домашние тапки, носки, косметику туалетную бумагу а еще там открыто кафе. Вернусь к прилавкам и определенно найду платки. Только мне нужен вариант из хлопковой ткани. Я сделала ошибку приобретя шелковую косынку она скользит по волосам. Я развернулась, сделала шаг по направлению ко входу в магазин и услышала за спиной. «Девушка!» Я обернулась и увидела пожилую даму, которая держит мой платок. «Вот», — сказала она, — «поймала полушалочек». «Ой, у вас ушки разноцветные. Теперь так модно!» Бабуля выглядела мило, голос ее звучал ласково, и она не поленилась подобрать чужую вещь и отдать ее владелице, Просто сказать спасибо и уйти показалось невежливо. Я засмеялась. Отоларинголог выписал мазь для улучшения слуха, а она вот так сработала. Хожу теперь разноцветная. «Вымойте ушки с мылом, и они станут прежними», подсказала пенсионерка. «Перепробовала все средства», призналась я. «Ноль эффекта». Бабуля понизила голос. «А бензинчик?» «Что?» Не поняла я. Пожилая дама показала на колонку. «Бензин! Он отмоет все!» «Вы уверены?» «Конечно!» — засмеялась моя собеседница. До того, как на нашу многострадальную родину хлынул поток всего плохого, что залежалось в магазинах других стран, мы убирали все пятна с помощью бензина. «Хотите, отолью вам немного в бутылочку?» «Всегда забываю вовремя покормить свой автомобильчик», поэтому зять канистру мне в багажник запихнул, чтобы на дороге с пустым баком не плакала. Есть емкость. «Сейчас добуду!» — воскликнула я, бросилась в магазин, купила там какой-то лимонад в пластиковой таре, выбежала на улицу, вылила газированную воду и выдохнула. Вот. «Отлично!» — обрадовалась пожилая дама. «Пошли, у меня и воронка есть». «Дай бог каждой теще такого зятя, как мой!» Через пару минут я стала обладательницей топлива. В придачу милая дама вручила мне упаковку ватных дисков и от всей души посоветовала. «Зайдите за угол магазина. Там ничего и никого нет. Обработайте ушки, и они станут как новенькие». Я поблагодарила бабулю, забежала за здание, открутила пробку, старательно протерла уши, вернулась к машине и поняла — Опять неудача. Горестно вздыхая, я хотела уже уехать. И тут голова начала отчаянно чесаться. Из глаз потоком полились слезы. В нос кто-то воткнул детскую клизмочку и начал впрыскивать в ноздри нечто едкое. Я выскочила из автомобиля и бросилась в туалет. Никогда не пользуюсь им на бензоколонках. Не желаю даже заглядывать в такой уголок размышлений. Вероятно, я ошибаюсь. Там очень чисто и пахнет ландышами. Но не хочется проверять, какая обстановка в клазете в реальности. Однако сейчас выбирать не приходится. Проведя у рукомойника долгое время, я, наконец, сумела выйти и под укоризненными взглядами людей в очереди направилась к выходу. «Пить надо меньше!» — прошипела какая-то тетка. «Нажрутся, а люди потом ждать должны!» — добавил мужчина. «Завидуйте молча!» — встала на мою защиту девушка в мини-юбке. Ее коротко стриженные волосы напоминали перья пестрых кур. «Если кто из вас не знает про таких несушек, то объясню. Они разноцветные». «Хороша ночка получилась!» — подмигнул мне парень в рваных джинсах. «Отдохнула ты на славу! Уши — огонь!» Я кивнула, пошла к машине... Села за руль и глянула в зеркало. Да, неудивительно, что народ, который столпился под дверью в туалет, подумал, что я восстала после бурно проведенной ночи в окружении мужиков и бутылок. Мое личико сейчас напоминает пуховую подушку, которую от всего сердца покусали пчелы и осы. Глаз не видно вообще. Их закрывают щеки которые соединились с верхними веками. Рот превратился в щель. Хороша я, хороша. И что теперь делать? Скорее всего, у меня аллергия на бензин. Почему я жила и не подозревала об этом недуге? Как пользовалась автомобилем, регулярно приезжала на заправку. Так пистолет в бак впихивает работник колонки. И до сегодняшнего дня... Мне не приходило в голову протирать уши бензином. «Ну и что теперь делать?» Договорилась с Рыжовой о встрече в «Элефанте». Отменять беседу за час до ее начала оправдано лишь в случае каких-то особых обстоятельств. Валентина, скорее всего, уже едет в издательство. Делать нечего. Придется встретиться с ней. Утешает одно. «Я не вхожу в десятку самых популярных авторов России». Большинство сотрудников меня не узнает. Успокоив себя таким образом, я решила поехать в аптеку, чтобы купить какое-нибудь средство от аллергии. Нажала на педаль газа и увидела ДПСника, который потребовал остановиться. Раиса часто повторяла. Как день начался, так он продолжится и завершится. И я не раз убеждалась, что она права. Как я провела утро. Сначала попыталась отдраить уши, затем умылась бензином и превратилась в фею красоты. А сейчас мне на дороге попался добрый молодец. Жаль, что он не принц, не собирается сделать мне ценный подарок, не отдаст полцарства. «Воронин Юрий Петрович, здрасте!» — произнес парень в форме. «Документы, пожалуйста!» «Ничего не нарушала!» — возразила я. «Ехала тихо, никому не мешала». И я не Воронин, Юрий Петрович. «Я назвал вам свое имя», объяснил дорожный полицейский. «Ваши документы. Что пили?» «Вы о чем?» — не поняла я. Когда в последний раз принимали алкоголь, включая пиво, сурово осведомился юноша. «Бокал шампанского на Новый год», ответила я, протягивая ему права. «Что касаемо пенного напитка, то не люблю его». Воронин поджал губы. «Вы стали участником эксперимента, проводимого организацией «Водитель безопасности». «Видите камеру?» — на столбе висит. «Нет», — призналась я. «Но если говорите, что она там есть, верю вам». «Видеонаблюдение определило...» э, «Юноша посмотрел в мои права». «Виолетту Лентивидную Таракановну, как лицо седьмой степени алкогольного опьянения, обязан отправить вас на освидетельствование» потому что вы не способны стоять, сидеть и говорить». Я молча слушала парня. «Виолетта так Виолетта. Объяснять, что в правах написано «Виола» не стану. Вариант отчества Линтевидная слышу впервые. Отправляться невесть куда на неведомое обследование не хочется. И как поступить?»